Через день в Барат приходила фрейлен Штроссенройтер, рижская немка с огромным угреватым носом. Она рассказывала, что на Украине не осталось ни одного дома, говорила, «Большевики кончаются!» До болезни Пьера Галочка регулярно сообщала девушкам новости. Французский врач слушал лондонские передачи. «Теперь все стало сложнее». Роже работал в другом цехе, и он никак не мог запомнить названия русских городов. Галочка ему строго сказала, «Узнай все в точности, если ты друг Пьера...» Христина. Последние дни стала несносной. Она подарила девушкам какие-то пуговицы из пластмассы, плакала, говорила, что их любит, а в тот вечер накинулась на варю, Обвинила ее в краже пудреницы и избила. Пудреницу она нашла потом в своей комнате, и чтобы сгладить впечатление от тяжелой сцены, сказала Галочке, «Почему бы вам не устроить в свободный вечер маленький концерт? Позовите девушек из других бараков, я не возражаю. Можете спеть или подекламировать. Выберите день рождения какой-нибудь девушки и скромно отпразднуйте». Галочка сразу ответила, «Хорошо». Она предложила девушкам отпраздновать День Красной Армии. «Христина взбесится», — сказала Варя. «Она не поймет». «Да мы и не будем ничего говорить. Просто отметим дату». Убрали барак. Спели несколько песен. Христина сидела, одобрительно кивая головой. Песни были печальные. Они вязались с настроением Христины. Она думала, убьют, и никто меня не пожалеет. Галочка хотела рассказать девушкам из других бараков про наступление Красной Армии. Роже на этот раз не подвел. Она стала читать стишки. «Есть карта. На ней значится Новгород, Пушкин, Луга, Гатчина, город Гдов на Чудском озере». Именинница в Кировограде и в Мозыре, в Сарнах, в Смеле, в Ровно, в Луцке Скоро в Одессе дождутся, а сейчас именинница возле самой Винницы Девушки смеялись, одна, не выдержав, скрикнула «Маму освободили!» Христина ничего не понимала Глядя на веселые лица девушек, она сердилась, чего им радоваться. Такое страшное время. Брат, Энхен, мужчина, солдаты, и тот не выдержал, на вокзале заплакал. Опять эта галочка их рассмешила, нахальная тварь. Что вы читали? Поздравляли именинницу. А кто у вас именинница? Некоторые девушки прыснули. Галочка серьезно ответила «Я». Христина сдержалась, и вечер закончился благополучно. Но всю ночь Христина не спала. «Эти мерзавки празднуют наше несчастье, и я должна с ними жить! Какой ужас!» Все клокотало в ее сердце. Гроза разразилась два дня спустя. Неожиданно Христина обрушилась на маленькую Настю. Эта Настя была хромой, ходила с палкой, Непонятно было, зачем ее привезли в Германию. Она всегда ковыляла позади. Христина крикнула ей, «Живее!» Настя тихо ответила, «Не могу». Тогда Христина выхватила из ее рук палку, начала избивать девушку. Галочка, не помня себя, подбежала к Христине и ударила ее по лицу. Галочку отвезли в тюрьму. Она сидела в темной камере, И мечтала, вот Пьер поправится, придет Красная Армия, они поедут вместе в Киев. Она не знала, что ее ждет. Начальник лагеря кричал, что ее расстреляют, а надзирательница сказала с усмешкой, «Ты еще пожалеешь, что тебя здесь не прикончили». В тюрьме она просидела недолго. Когда ее увозили в сборной, она увидела Роже, на руках у него были наручники. Он успел сказать... Меня арестовали, я обругал их офицера. Пьер умер 26-го. накануне я у него был. Он сказал, когда увижу тебя передать, он о тебе думает, желает вернуться на родину. И потом он сказал, что русские взяли еще один большой город, я забыл какой. Галочка не узнала, что, умирая, Пьер повторял ее имя. Он так и не научился его выговаривать. Шептал, Гал, Галлёшка. Глава двадцатая. Костер торговал в Утрахте сигарами. Его взяли за то, что он прятал у себя еврея. Он глядел на Дюма с восхищением. Это профессор Сорбонны, и он шутит, когда хочется кричать от смертельного ужаса. Узнав, что Дюма отправили в немецкий концлагерь, Лансье пошел к Нивелю. «Он не коммунист, и не еврей, и потом, дорогой друг, 68 лет — это не возраст для таких экспериментов. Вспомните былое время, я вас прошу от имени покойной Марселины». «Я здесь бессилен», — ответил Нивель. «Дюма вел себя слишком неосторожно». Когда он оскорбил меня, я постарался об этом забыть, но не все так широки. Впрочем, ничего ему не угрожает. Насколько я знаю, его отправили в Веймар. Это город Гёте, пожалуй, самый идиллический уголок Германии. Лансье с облегчением рассказал Марти. — Оказывается, с Дюма не так плохо. Доктор Морилло любит сгущать краски. Я боюсь, что Лео попал в худшие условия. Бедный Лео! Если разобраться, он не заслужил такого. Ну, факты это факты, для них он прежде всего неориец. Над длинными бараками, над большим двором, где людей по и вешали, выселись трубы крематория. Они изрыгали черный удушливый дым. Этот лагерь называли лагерем медленной смерти. Здесь не душили газами. Люди здесь умирали от работы в шахтах или в подземельях, где находились военные заводы, от голода и от жажды, от зноя или холода, от дизентерии, от чехотки, от дистрофии, от белокровия, от резиновой дубинки или от кожаной плети. Их привозили из Минска и из Праги, из Белграда, из Парижа, из Осло, из Варшавы, из всех городов, захваченных немцами. Привозили партизан и растерянных обывателей, коммунистов и священников, молчаливых подпольщиков и любителей анекдотов, динамитчиков и ротозеев. Привозили провинившихся немцев, отчаянных противников режима и отчаявшихся его адептов. Людям выдавали полосатую одежду каторжников. Они работали до изнеможения. Их сторожили молодые эсэсовцы и злые, хорошо выдрессированные овчарки. Когда человек падал замертво, его волокли в крематорий, и над идиллическими дубами, над соснами, о которых когда-то по заказу Ширки писал Нивель, стояло облако дыма, горело человечина.